Рецепт. Омлет для первого секса на двоих. Всё, что вам понадобится это масло, яйца и хлеб. Этот омлет не нуждается в молоке или сливках, так же как нет никакой нужды в том, чтобы поутру в спешке покидать чужую квартиру. 4 свежих яйца плюс один желток, если вы настроены великодушно. Слегка взбить вилкой два шарика соленого масла, соль и черный перец. Растопите один шарик масла на медленном огне в глубокой сковороде. Влейте яйца в сковороду, постоянно сдвигайте яичную смесь от края сковороды к центру деревянной лопаткой. Снимите сковороду с огня, когда омлет еще слегка сыроват. Положите сверху второй шарик масла, вернитесь в грёбаную постель. Идиоты.